«Это эскиз татуировки с груди и живота агента Кларка. Мы надеемся, что сумеем найти людей, встречавших такой рисунок». Профессор Коувы вздрогнул. Его реакция не прошла незамеченной. «Что такое?» — спросил Натан. Коувы указал на бумагу. Она была исчерчена сложным спиралевидным узором, расходящимся от одного стилизованного отпечатка ладони. «Плохо дело, очень плохо». Ковы порылся в карманах и вытащил трубку. Затем вопросительно посмотрел на Фрэнка, тот кивнул. Профессор достал кисет и, набив трубку местным сортом табака, зажег с одной спички. Натан отметил необычную для него дрожь в пальцах. «Что это?» Ковы затянулся и с расстановкой ответил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 Пожалуй, иначе живым бы он оттуда не вышел. У Брайны взволнованно переглянулись, затем Келли повернулась к Натану. «Экспедиция вашего отца переписывала племена Амазонии. Вдруг он услышал об этих загадочных бан Али или нашел доказательства их существования, а потом решил разыскать. Мани сложил рисунок. Возможно, ему это удалось» ковывая, уставился на тлеющий в трубке табак. «Дай бог, чтобы мы ошибались!» Чуть позже, уладив большую часть дел, Келли смотрела вслед троицы, которую рейнджер провожал до дверей по Гауза. Ее брат тем временем налаживал связь через спутник, чтобы посылать ежедневные отчеты начальству, включая отца.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 Даже манера удивлённо приподнимать одну бровь была по-своему притягательна. «Келли!» — крикнул ее брат. «Тут кое-кто хочет с тобой поздороваться!» Устало зевая, Келли подошла к столу, за которым сидел Фрэнк. Последнее приготовление и проверка оборудования подходили к концу. Келли уперлась ладонями в стол и заглянула в экран ноутбука. При виде двух знакомых лиц она невольно улыбнулась.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 И все-таки присматривайте друг за другом. Келли оглянулась на Фрэнка, который между тем беседовал с Ричардом Зейном. «Ладно». Мать послала ей поцелуй. «Я тебя люблю». «Я тебе тоже, мамочка». Связь разорвалась. Экран отключился. Келли закрыла ноутбук и тяжело опустилась на стул рядом. Она вдруг почувствовала себя очень уставшей и поглядела на остальных. Снаряжение в полной готовности дожидалось на Хьюи. Заботами было покончено, и ее мысли вернулись к татуировке змее, обвившейся вокруг голубой ладони, символу Бан-Али, племени призрака Амазонии. Два вопроса не давали ей покоя. Существует ли народ, наделенный столь сказочными возможностями, и если да, то хватит ли экспедиции десятка рейнджеров».